Глава 9. Руслан гнал выданный сматровым внедорожник сквозь ночь и погружённый в мысли и воспоминания, чуть не влетел в очередную яму. Время от времени на дороге попадались другие автомобили и даже целые караваны. Вероятно, люди решили вместе переждать войну в каком-то заветном месте или бежать подальше от радиации. Из-за непогоды он не мог разглядеть лица людей, только смутные силуэты за лобовыми стёклами машин. Он опасался паники и потоков беженцев, ещё он опасался мародёров, желающих наживаться на чужом горе. Но его никто не останавливал. То ли смотров правильно проложил маршрут в обход загруженных магистралей, то ли люди в большинстве своём решили отсиживаться дома, а не мчаться неизвестно куда в поисках спасения. Наступил тусклый рассвет, а за ним ослабый снег. Сквозь плотные грязные облака на солнце можно было смотреть невооружённым глазом. По подсчётам Руслана до границы ему оставалось ещё километров 400. Когда осталось проехать примерно половину, качество дорожного покрытия значительно улучшилось, а сама дорога была практически прямой. Он позволил себе сильнее надавить на педаль и к полудню достиг контрольно-пропускного пункта. С российской стороны он опустил, а на украинской стороне царил полнейший беспорядок. Из полуразвалиной стены главного административного здания торчала фура. Окна здания были выбиты и почернели от пожара. По близости он заметил несколько автомобилей, изрешечённых пулями, и трупы. Вероятно, российские пограничники бросили свои посты и отправились заниматься делами более насущными, чем охрана границы на половину уничтоженного в ядерной войне государства. Их украинские коллеги, по всей видимости, получили приказ закрыть границу и попытались так и поступить. Вот только желающие проехать с таким решением согласны не были. Как бы там ни было, сейчас ему дорогу никто не преграждал. Руслан аккуратно объехал бардак на КПП и помчался на Киев. Проехав в Бравары, он заметил, что паника уже набирает обороты. Разбитые витрины магазинов, полупустые улицы, группы молодых и не очень людей, волокущих явно чужое имущество. Когда лёгкую добычу растащат, начнутся грабежи домов и квартир. Полиции нигде видно не было. Имея знакомства с некоторыми представителями силовых структур, Руслан не исключал, что отдельные, наскоро сколоченные банды могли состоять именно из бывших служителей закона. Мобильной связи не было, светофоры не работали. Неужели все настолько поддались панике, что побросали свои рабочие места? В мыслях возникали пустующие этаж и колл-центр операторов связи. Руслан попробовал представить, как сам бы действовал в такой ситуации. Наверняка он решил бы вывести семью подальше от беспорядков, а ещё лучше куда-нибудь в сельскую местность, например, к оленям родителям под Эльвов. В крайнем случае там можно было бы и зиму переждать на своих харчах. А как же быть с атомными электростанциями? Ладно, тепловые можно бросить, но если так поступить с АЭС, то можно получить новый Чернобыль и не один. Оставалось надеяться на благоразумие работников АЭС. А что происходит в тюрьмах? Руслан поёжился, представив, что начнётся, когда все заключённые вдруг осознают, что их больше никто не сдерживает. К дому он подъехал, когда начало темнеть. Заткнув пистолет за пояс, Руслан выскочил из машины. Он торопливо поднялся на шестнадцатый этаж. Электричества не было, лифт не работал. Тяжело дыша, он с замиранием подошёл к входной двери. В голове пульсировала лишь одна мысль: хоть бы они были дома. Дрожащимися руками вытащил ключи из кармана джинсов и, лишь со второго раза попав в скважину, вовалился в квартиру. Оля, солнышко, дети, вы где? Голос срывался от волнения, в горле пересохло. Ответом ему была мёртвая тишина. Оля, Олечка, не разывываясь, он заглянул во все комнаты, никого. Только непривычный беспорядок и разбросанные вещи повсюду. Ключи от её машины на месте тоже не обнаружилось. Он хорошо знал олен педантизм, поэтому вывод напрашивался сам собой. Она в спешке собрала детей и уехала. Оставалось только понять куда. Она могла поехать либо к своим родителям во Львов, либо к его матери в Боярку. Закончив обход квартиры на кухне, Руслан плюхнулся на стол и обхватил голову руками. Думай, думай. Он остановился, когда понял, что не массирует, а бьёт себя по вискам. Что тут думать? Бегом к матери. Если там их нет, значит, беру её с собой и мчу во Львов. Он подскочил со стула и готов был уже бежать к выходу, но увидев чайник, вдруг понял, насколько сильно его мучит жажда. Достав из шкафчика стакан, он налил в него воды из чайника. Стакан запотел. Когда Руслан взял стакан в руки, тот приятно согрел не только ладони. Казалось, что он греет саму душу, вселяя в неё новую надежду. Вода была горячей, а значит, Оля была дома совсем недавно. Дорога до баоярки заняла минут 40. На улице окончательно стемнело, электричество так и не появилось. Небо было плотно затянуто облаками. Единственным источником света в кромешной тьме служили фары его машины. Другие машины встречались очень редко, что для перегруженного Киева казалось не меньшим чудом, чем визит инопланетян. В наступившем мраке мелькающие мимо черные провалы выбитых витрин казались особенно зловещими, будто застывшие в крике о помощи рты с обломанными зубами с тквами. Им вторили окна жилых этажей, большинство черные, безжизненные, лишь некоторые испускали тусклый оранжевый свет зажженных свечей, словно угасающие глаза на лицах умирающих. Сердце Руслана защемило, когда, повернув на свою родную улицу, он поймал взглядом отблеск от близко стоящего автомобиля. Перед двором его матери была припаркована Улина машина. Слёзы текли по его щекам, перемешиваясь с дождём, когда он, бросив машину на дороге, словно на крыльях, влетел во двор. Сам того не осознавая, он дёрнул входную дверь с такой силой, что вырвал из неё ручку. Дверь оказалась заперта. Секунду изумлённо глядя на ручку в своей ладони, Он швырнул её в сторону и забарабанил в дверь кулаком. "Мам, Оль, это я, Руслан". Не дождавшись ответа, он начал бегать по двору и заглядывать в окна дома, пытаясь подсвечивать себя телефоном. "Что ж я делаю? Я же их так перепугаю только". Он выругал себя и повернул телефон так, чтобы свет падал на его лицо. "Это я, Руслан. Может, пустите домой?" закончил жалобно. Занавеска на одном из окон подёрнулась. За дверью послышался шум и глухой стук открывшегося засова. Дверь распахнулась, и из неё выскочила Оля, словно метеор, она врезалась в Руслана на всём ходу и прижалась головой к его груди. Он крепко обнял её в ответ и поцеловал её волосы. "Руслан, любимый, наконец-то ты вернулся. Я чуть с ума не сошла. Не знала, что делать. Вот приехала к твоей маме", залепетала Оля. В двери появился силуэт его матери, а рядом с ним ещё два маленьких силуэта. Папа, папа приехал, перебивали друг друга дети. Всё будет хорошо. Пойдём внутрь, а то промокнем оба, тихо сказал он. В доме было тепло благодаря аккумуляторам, заряженным от солнечных панелей. Свет в доме решили не включать, чтобы не привлекать лишнее внимание. Все собрались на кухне, окна которой выходили на задний двор, и зажгли свечи. Быстро проглотив тарелку горячего супа, Руслан рассказал маме и Оле всё, что знал о случившемся. Насытившись и разомлев в тепле, Он впервые почувствовал, насколько сильно устал. Глаза начали слепаться, но он изо всех сил боролся со сном. Нам надо возвращаться на комплекс, там будет безопасно, сказал он зевая. И условия там сейчас лучшие, чем где бы то ни было. Да ты на ногах или стоишь, с укором сказала мама. Ляк отдохни. Нельзя терять время. В городе полный хаос, повсюду беспорядки и грабежи. Пока все это вылущая мразь занята магазинами, на дорогах более-менее безопасно. Но скоро это изменится. Руслан. Оля погладила его руку. Мама права. Думаю, что за несколько часов ничего страшного не произойдёт. А вот если ты за рулём уснёшь, я-то не знаю, куда ехать. Заблужусь ещё, пока ты спать будешь на соседнем сиденье. Ну хорошо. Тогда не будем терять время. Я прямо сейчас пойду спать. Заведу будильник на 5:00 утра. Пойдём, помогу тебе вещи перегрузить в мою машину. Поедем на ней. Иди отдыхай. Я сама всё сделаю. Что там пару сумок перекинуть? Оля замолчала, а потом тихим голосом неуверенно спросила: "Руслан, а как быть с моими родителями? Оля, я понимаю, мне легко говорить, ведь моя мама с нами, но я попросил бы тебя поехать сейчас без них. Нам нужно как можно быстрее отвезти детей в безопасное место. Ехать сейчас в Ольвов будет не очень разумно, но я обещаю тебе, что при первой же возможности я съезжу за ними." Руслан замолчал и в ожидающей смотрел на жену, чувствуя вину за сложившуюся ситуацию. и на газовое решение. Я могу и здесь остаться. Я старая уже, начала было его мать. Этим вы никому не поможете, перебила её Оля. Она отвела взгляд в сторону и несколько секунд молчала, но затем сдержанно кивнула. Ты прав, Руслан. Сейчас главное детей уберечь. Я думала ехать к родителям, туда война вроде бы не дошла, хотя связи нет и точно мы это знать не можем. Надеюсь, что с родителями всё хорошо. Но если ты говоришь, что нужно на комплекс, значит поедем на комплекс. Она посмотрела ему в глаза. Иди отдыхай, а я всё подготовлю. И ещё, Руслан замялся. Я пообещал Олегу, что заберу его отца. Оля молча кивнула и вышла в другую комнату. Тепла в доме должно было хватить на ночь, поэтому Руслан отключил отопление и поставил внедорожник на подзарядку. Сколько бы энергии ни оставалось в домашних аккумуляторах, в дороге она им точно будет нужнее. Закончив с неотложными делами, он умастился на своей детской кровати и и практически мгновенно отключился. Ночью его разбудил оглушительный грохот. Оля спала в другой комнате с детьми, но тоже проснулась и столкнулась с ним в коридоре. Они вместе вышли во двор. На улице ощущение было такое, что звук исходил прямо с неба, будто бушевала сильнейшая майская гроза. Только ни проливного дождя, ни проблисков молний не было. Он повернулся к Оле и встретил такой же обеспокоенный взгляд, которым наверняка смотрел сейчас на неё. Это война? спросила она. Не думаю, Руслан обнял жену за плечи. Если бы это был ядерный удар, мы бы тут уже не стояли. Ударная волна снесла бы нас быстрее, чем мы её услышали. А если используется другое вооружение, то было бы видно хоть какие-то вспышки. Но как видишь, он повёл рукой вокруг. Ничего нет. Да и кому понадобилось бы сейчас обстреливать Киев из артиллерии? И зачем? Раздалось ещё несколько раскатов, и грохот стих. К Руслану вновь вернулось чувство тревоги. Оно требовало двигаться, действовать и ни в коем случае не сидеть на месте. Но накопившаяся усталость давила сильнее, поэтому Руслан решил всё же поспать ещё несколько часов.